Он встряхнул эссе Нины. «Конечно, мы себя недооцениваем, когда кажемся в себе лучше, чем на самом деле».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 или в Ерофеевско-Довлатовском? Да На самом деле я вру. Диапазон подражания в нашем институте чрезвычайно широк. А как вы у нас пишете? <schat> а я, Христофор Арамович, давно уж вообще не пишу. Опять я вру. Пишу. Не получается. Вместо изящной прозы варварский М -м — варварский варган. Бррр, что ж так. «Материал набираете? Или, как там у вас принято говорить, мясо?» Он оценивающе взглянул на меня. «А хотите историю?» «Настоящую. И грех, и боль. это самая тонкая грань». Глаза его загорелись демоническим огоньком, а широкое лицо, покрытое сеткой мелких морщинок, начало разглаживаться и молодеть. «Я сейчас, минуточку». Рамоч почти выскочил из комнаты, подволокнув задремавший у ноги шлепанец. Такая резвость полного далеко не молодого мужчины в халате унисекс не могла не вызвать улыбки. Я улыбнулся снисходительно и даже головой покачал. Через пару минут он вернулся с початой бутылкой коньяка, зажатой под мышкой словно градусник, двумя хрустальными рюмочками и блюдцем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 о чем современный здравый человек, несомненно, решил бы умолчать или придать всему пародийный характер. Потому, наверное, сразу же возникли и доверие, и сопереживание. Когда Арамыч клюкнул еще раз и закусил лимоном, у меня даже появилось странное желание поморщиться за него, сделать традиционное «фу!» поправить полы халата, как он сделает минуты раньше. Вот как надо писать.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 Я вдруг обнаружил между мной и им странное чувство. Сами посудите, так ли тонка грань между пороком и пророком, как это кажется некоторым восколобам из вашего института. Грань, она то и грань, что и легко перешагнуть. А между пороком и пророком — вечность.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 не стал говорить что у Хемингуэя в испании были тонкие в металлическое праве я уже не так четко вижу влажный череп который проглядывающий через пружинки седых волос густые гуцульские усы не кажутся мне такими жесткими такими темными спокойный и мягкий взгляд человека себе на умеющего ли приблизился ко мне он рядом с моими глазами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 А очки отцовски мне следовало найти лет тридцать, ну, хотя бы двадцать назад. Вот тогда бы да. А сейчас, мой дорогой, не нужнее вам, тем более что вы уж знаете, чьи то очки, знаете их ценность, по крайней мере, для меня. Я посмотрел на дужки очков. Они загибаются по форме ушей до самых мочек. Старая мода. Сейчас такие только на детских очках делают.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 Мне слышно, как он говорит людьми ли в коридоре, что зверски проголодался. Нечего было столько времени там торчать. Ну, должен же я был подготовить юношу к событиям. Во-первых, он давно уже не юноша, да что ты! А во-вторых, он и без тебя давно уж ко всему готов. Отец пришел, когда я заканчивал укладывать вещи в чемодан. Остались пара водолазок.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 Взглянув на все это добро, затем на часы, папа сказал, и голову подстриженную не забудь с собой прихватить. Предок выглядел устало. Он развернул наискось кресло, в котором только что сидела рамыч смахнул со стола вафельные крошки, уселся под картой Средиземноморья, залитой красным шампанским и списанной крылатыми изречениями, моих институтских товарищей и великих мира сего, за искусство всегда либо недоплачивают, либо переплачивают. На руках убили триста, умирает мнемозина. Из всех половых отклонений самым странным является воздержание, или вот еще «Здравствуй, Красное море, акулья уха, негритянская ванна, песчаный котел» с портретом бельмандо в роли Сирената Бержерака на розовом пространстве, отведенном франции и Горбачевым у берегов неглубокого Азовского моря. — Ну, и сколько тебе дали отпускных? — поинтересовался он. И так на пепельницу взглянул с надкусанной арамычем вафлей, что я поспешил выбросить окурки. — Пятнадцать штук, вполне в них помещаюсь, — ответил я уже из коридора.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 Отец поднимает за горлышко бутылку коньяка и считает звезды. «Любишь ты красивую жизнь», — говорит. Я укладываю в чемодан последние. Американский протеин, эссенины, -э маленький пакетик мате, без которого теперь, как мне кажется, немыслию жизни, объясняю ему, что заходил друг соседки и устроил небольшой прощальный мальчишник. Я предлагаю ему допить коньяк. Он, конечно, совсем не против. Надавливаю коленом на чемодан, закрываю, потом достаю еще одну чистую рюмку и дую в нее. Отец маршет рукой. И в самом деле, что-что, а рюмки у меня никогда не пылятся. Мы выпили за ел Пожелание доброго пути, азербайджанский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 Берет деньги и просит меня на минутку задержаться. Идет в чулан, выходит, протягивает продолговатую коробочку с трубовидным фонариком. Если вам не нужно, подарите в боку кому-нибудь. Ой, а вам идет короткая стрижка. При этих словах появляется Рамыч. здоровый с отцом, магистр игровой терапии, кладет руку на талию и Людмилы привлекает ее к себе. Я думаю, вот он. Типичный жест собственника. Мое, вероятно, узрел в отце конкурента. Илья, — говорит тарамыч удачи тебе. Я удивлен. Он впервые назвал меня моим именем. — Вечно тебя скоморохи окружают какие-то, — сказал отец в лифте, стой ко мне спиной. На улице Остужева мы встретили Людмирину дочь Аленку,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 о давней трагедии планетарного масштаба. Собирался дождь. Он давно уж собирался. За пыльными стеклами троллейбуса медленно проплывало серое и от низко нависших туч садовое кольцо. Медленно скользило влево вместе с зеленой крышей дома. Зеленее вряд ли бывает мадам Баттерфляй, братьев МММ. Мы как-то неудачно встали,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 укрепляли свою репутацию правдивых, безжалостно преданных соцреализму художников, крутили и крутили бесконечные телесериалы жизни пешеходов на улице Н, улице, в которой мы с отцом стоим сейчас спиной. Благодаря такому вот случайному наложению нескольких сред текучести,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 Однако я так и не отыскал своего лица, но, уверен, найди я его, оно было бы намного убедительней сейчас среди других лиц, чем в домашнем зеркале, уставшем уже от одного и того же погрудного портрета хозяина, тусклого фона, скромных аксессуаров. Да, если уж молчать, то, конечно же, в очках. Эх, как же я мог их забыть? Отец все косеется и косится на меня. Я тоже время от времени бросаю взгляд на своего родителя, как бы отстаивая позицию, которую у меня вообще-то, честно говоря, нет. Аристократичный его профиль, будто с древней монеты, в серповидной серебристой бороде.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 С дивными историями, проскованной ледяным панцирем в север Каспия, он задерживался до трех, а то и четырех часов. Ходил в ту пору отец на Геннадия Максимовича, буксировщики ледокольного типа, на котором капитанствовал знаменитый на весь Каспий Шакбазов. Случалось, брал отец и меня с собою с целью привить любовь к высокой волне и долгое, очень долгое время наивно полагал, что это возможно.